Глава третья. Резкий прерывистый гул сотряс стены штаба. С брёвен взлетели клубы пыли, из щелей ручейками осыпалась высохшая глиняная замазка. Над головой дробно, прерывисто стрекотал двигатель. Марк закрыл уши ладонями. Гул постепенно затихал, но крыша штаба всё ещё подрагивала. Быстрее всех к выходу метнулся Алик, Следом выбежали Лана и все остальные. Никто не произнес ни слова. Маркс ощурился, прикрыл глаза рукой, вгляделся в небо, залитое яркими лучами солнца, отыскивая источник шума. «Берг летит!» — заявил Жаб. «Что за чертовщина?» Впервые после катастрофы Марк увидел в небе огромный аэростат и, ошеломлённый потрясающим зрелищем, задумался, что делает здесь, в горах, чудом уцелевшая махина. Сверкающая округлая громадина застыла над посёлком, из двигателей с гулом вырывалось яркое голубое пламя. Берг пошёл на снижение. Все бросились к центру посёлка. «Что происходит?» — спросила Трина на бегу. «Они же доставляют припасы в крупные города, типа Эшвилла». «А может, это спасатели?» — предположила Мисти. «Прилетели за нами, переселят куда-нибудь». «Вряд ли», — фыркнул Дарнл. «С чего будем сейчас этим заниматься?» Марк бежал молча, ошарашенный неожиданным появлением аэростата. Все вокруг наперебой склоняли загадочные «они», но кто именно имелся в виду, оставалось неясным. Ходили слухи, что вот-вот установят некое подобие централизованной власти, хотя точной информации ни у кого не было. Уцелевшим жителям Эшвилла действительно доставляли припасы и продовольствие кое-что перепадало и дальним поселениям. Берг завис над небольшой главной площадью, незастроенным клочком земли в центре посёлка, где уже собралась толпа зевак, изумлённо разглядывающих летательный аппарат. Ревущие двигатели и ярко-голубое пламя делали Берг похожим на сказочное чудовище. Собравшиеся на площади люди застыли в радостном ожидании. Похоже, все решили, как и Мистии, что прилетела спасательная экспедиция, Как бы то ни было, обитатели посёлка мечтали услышать хорошие новости. Однако Марк особых восторгов не питал, потому что за прошедший год привык надеяться на худшее. Трина потянула его за рукав и крикнула в ухо. «Чего это он здесь завис? Тут не хватит места для посадки». «Не знаю. Да и странно, что на нём нет опознавательных знаков». За шумом двигателя Алик ухитрился расслышать разговор. Наверное, сказывалась военная выучка. «Говорят, у тех Бергов, что припасы Вэшвилл возят, на борту крупно написано «Коалиция», — прокричал он, стараясь перекрыть гул. «А это, правда, странный какой-то». Охваченный неясной тревогой, Марк разглядывал аэростат, размышляя, кто и зачем решил прилететь в их поселок. Трина нервно сжала руку Марка, вспотевшую от жары и возбуждения «Может, там внутри, Господь Бог!» — визгливо выкрикнул жаб, срываясь на писк. «Хочешь просить прощения за вспышки?» Дарнелл шумно втянул воздух, собираясь что-то возразить, но тут сверху раздался громкий скрежет и протяжный, стонущий свист гидравлических механизмов. В днище Берга распахнулся здоровенный квадрат люка, Откинулся на шарнирах, превратившись в покатый наклонный пандус. Из тёмного чрева аэростата вырывались клубы пара. Толпа заволновалась, послышались изумлённые выкрики, люди замахали и возбуждённо заохали. Все смотрели на Берг с благоговейным восторгом, будто ироническое замечание жаба оказалось не шуткой, а подлинным откровением для отчаявшихся обитателей посёлка — которые привыкли к неопределённости своего существования. В глазах людей светилось страстное желание, чтобы явился неведомый спаситель и избавил их от невзгод и тягот. Марка недовольно передёрнула. По площади прокатилась новая волна возбуждённых криков. В дверном проёме Берга появились пять фигур в зелёных прорезиненных комбинезонах, заправленных в высокие чёрные сапоги. Марк, охваченный непонятным страхом, напряжённо вглядывался в прозрачные щитки шлемов, но солнечные блики мешали разглядеть лица пришельцев. Неизвестные, с видимым усилием сохраняя равновесие, выстроились в ряд у пандуса. В руках они держали длинные чёрные трубки. На конце каждой тонкой трубки виднелась какая-то насадка, как на промышленных насосах. Пришельцы вскинули непонятные приспособления и направили их в толпу. Алик заорал во весь голос и принялся расталкивать людей. Раздались крики, началась паника, но Марк замер, будто в трансе, и не отрываясь, глядел на Берг. Все вокруг с запозданием сообразили, что спасать их никто не собирается, и бросились на утёк. Марк не двигался, охваченный непонятным оцепенением, хотя всегда молниеносно реагировал на любое приближение опасности и выжил в безумном аду, которым стала планета после катастрофы. Прозвучал первый выстрел. Из одной трубки вырвалась крошечная точка и неясной тенью мелькнула в воздухе. Марк проследил за направлением её полёта, и увидел, как в плечо Дарнелла стошнотворным шлепком ударил тонкий металлический дротик, глубоко вонзившись в плоть. Из раны закапала кровь. Дарнелл, удивлённо охнув, осел на землю. Марк вздрогнул и, наконец-то, опомнился.